Глава 33. Месть Шелдона задевает всех. Николета. Спустя несколько дней. «Срочный вызов. Справишься?» – поинтересовался Полос в разгар рабочего дня. «Мы уже приняли несколько человек, как в приемную влетела нервная горожанка. Она слезно умоляла кого-то из уважаемых докторов оказать помощь ее сыну. Того укусила соседская собака» и мальчику на глазах становилось плохо. Оставив с ребенком помощницу, она прибежала сюда. «Не беспокойтесь, все будет хорошо», — ответила я, уверенная, что именно так и произойдет. «Может, мне поехать вместо доктора Полоса?» «Нет», — вмешалась в наш разговор горожанка. Выглядела она немногим старше меня. «Мужчина надежнее! Вдруг снова собака нападет!» «Аргумент», — кивнул Полос. Доктор спешно подхватил свой чемоданчик и отправился вместе с посетительницей, которая жила где-то неподалеку. Я решила воспользоваться моментом и выпить чай. С самого утра из известной столичной кондитерской мне принесли коробочку пирожных. И вот эта ароматная сдоба терпеливо ждала, пока я ее попробую. Вот уже третий день Варт баловал меня разными вкусностями. И что скрывать, было очень приятно. Думала попробовать их вместе с доктором, но он ушел. Мне же хотелось просто немного отдохнуть. «Джордан, вы здесь?» Позвала я охранника, по-прежнему находясь в приемной. В первые дни думала, что если я на работе, рядом док, то представленный вардом страж отдыхает. Ничего подобного. Мужчина честно выполнял свою миссию в течение дня. Ночами меня пока не беспокоили. Возможно, в этом случае у дома дежурил другой человек. А вчера Джордан заявил, что совсем не нуждается в отдыхе, и все успевает. Просто суперохранник какой-то. «Здесь?» – послышался голос стража со стороны окна. «Чай будете?» «Не откажусь. Та коробка, которую вам принесли, пахла очень вкусно. Не так, как вчерашняя, но тоже хорошо». В голосе Джордана послышались веселые нотки. «Наш главный с утра не о работе думал. Считаете, что он лично выбирал?» поинтересовалась, хотя не сомневалась. Арден делал это сам. Вообще странно было бы от него ожидать чего-то другого. Вард сказал, что эту важную миссию не может никому доверить, даже своему секретарю Плющу. «Несомненно», — подтвердил мои предположения Джордан. Пирожные действительно оказались вкусными, а зеленый чай с кусочками имбиря отлично подходил к лакомству. Мы не медлили, но и не торопились. После этого страж снова исчез. Я же решила навести порядок в подсобном помещении и проверить, достаточно ли перевязочного материала. Если успею, нарежу полотно и поставлю его кипятиться. Увы, но моим планам было не суждено сбыться. Я расстелила ткань на столе и привычными движениями принялась резать ее на полоски. А сама то и дело посматривала в окно, ожидая прихода пациентов. Всего несколько минут успела поработать ножницами, как прямо на моих глазах Перед окнами незнакомый мужчина оступился. Он упал на колено, а потом неловко уперся руками о камни, после чего кое-как поднялся. Я видела, как пострадавший нахмурился и завертел головой по сторонам. В какой-то момент на глаза незнакомца попалась наша вывеска. Как разумный человек, он решил обратиться за квалифицированной помощью, а не ковылять до дома самостоятельно. Я отложила свое занятие, понимая, что сейчас не до заготовки перевязочного материала отправилась в приемную, чтобы там встретить мужчину. И что сказать, едва этот больной зашел, в груди поселилось ощущение какой-то тревоги. Человек мне категорически не понравился. Ни его цепкие мелкие глазки, ни пристальный взгляд, пробежавшийся не только по мне, но и по окружающей обстановке. «Вы целительница и можете помочь?» поинтересовался пострадавший. Он попытался сделать шаг навстречу, но тут же охнул. Поморщился с возмущением, глядя на меня. Вроде как чего встали? Лечи давай. Для этого я здесь и работаю. Пойдемте, я вас осмотрю. Произнесла и шагнула к пациенту. Как бы ни был больной неприятен, личные эмоции все-таки стоило иногда откинуть. «Николета Лоррейн. Неожиданно спросил человек. Мы знакомы? Я остановилась и внимательно уставилась на мужчину. Провалами памяти не страдала, а этот. Точно было мне незнаком. Узкоглазый, с вытянутым лицом, должен был непременно запомниться. «Нет», — усмехнулся мужчина, засунув правую руку в карман. «Вышло это у него настолько жестко, что я нахмурилась, не понимая, чего ожидать. Это лишнее». Человек достал из кармана большой светящийся кристалл и вытянул руку вперед, будто предлагая его подержать. Несколько раз попытался сжать вещь, в результате чего... Та принялась сверкать, как новогодняя игрушка, под огнями гирлянд. «Вы хотите это продать мне?» Осторожно поинтересовалась я, глядя на блестящий кристалл. «Женщина, помолчи!» Рыкнул узкоглазый, глядя на свой шар. Видимо, какая-то демонстрация товара накрывалась медным тазом. Если это ночник, то вряд ли такое решусь купить. Не хочу всю ночь сжать на него в ожидании света. Как пишут во многих романах, Все дальнейшее произошло слишком быстро. «Ника, отойдите, это какой-то артефакт!» — раздался крик Джордана. Я почувствовала толчок, будто кто-то нарочно отшвырнул меня. В ту же секунду проявившийся страж напал на незнакомца. Завязалась борьба. Вард сказал, что в момент опасности нужно прижать свое колечко к груди, и тогда его кольцо получит сигнал и начнет светиться. Я так и поступила, просунув руку между пуговок блузки. Только бы успел, только бы успел. Бездействовать, наблюдая за пытающимися разломать приемную мужчинами, было бы трусостью с моей стороны. Подхватила стул и попыталась приблизиться к упавшим и покатившимся по полу борца. Так бы и двинула, но побоялась задеть Джордана. Ничего, вот как дождусь нужного момента. Сверкающий артефакт, который я приняла за незнакомый кристалл, по-прежнему находился у узкоглазого. Резко распахнулась дверь и в приемную шагнул Успел. Незнакомец оказался слишком проворным и опытным. Он тоже увидел Варда и каким-то образом изловчился, вытянул руку вперед. Ощущение надвигающейся беды напрочь лишило инстинкта самосохранения. Я отцепилась от спинки стула и стрелой бросилась к своему жениху, понимая, что сейчас произойдет нечто страшное, и Арден пострадает. Только не это, не он. Вырвавшийся из артефакта пучок яркого света осветил помещение. Вард сделал пас, закрывая меня защитным куполом. Что-то пошло не так. И я не знаю, что именно, не сильна в боевой магии. Или же этот артефакт какой-то неправильный, потому что наступившая резкая слабость сменилась острой болью где-то в районе спины. После чего мое сознание помутилось, и я рухнула на пол, даже не чувствуя, что падать вот так, это все-таки больно.